об авторе. Карл Уве Кнаусгор – норвежский писатель, искусствовед, литературный критик. Его дебютный роман «Вдали от мира» 1998 год был удостоен премии Ассоциации норвежских критиков, следующий всему свое время 2004 год, номинирован на премию Северного Совета. Автобиографический цикл «Моя борьба», признанный одним из самых ярких литературных событий столетия – принес автору мировую известность и престижные награды, включая премию Браги, премию Шведской Академии и Иерусалимскую премию. Анастасия Наумова – переводчик со скандинавских языков. В ее переводе вышло более 50 произведений таких авторов, как Майя Лунда, Юхан Харстед, Лин Ульман, Вигдис Йорд, Ханс Улов Хамран и другие. Живет в Москве. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Ноябрь 2022 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова читал Кирилл Петров.